Глава 2. Гоблин — это невысокий зеленокожий гуманоид субтильного телосложения. Он мельче человека, с весом колеблющимся в районе 40-50 килограмм, но мало уступает людям в силе, ловкости и скорости. Скорее даже превосходит. Впрочем, этот момент можно оправдать тем, что чистокровные гоблины по всему миру живут на природе, отдавая немало времени физическому труду и охоте. Главное же отличие от гомо сапиенс, за исключением цвета кожи, будет состоять в строении головы у особей невысокой расы. Наиболее актуальным сейчас для меня является нос и челюсть этого приказа красного существа причина же интереса довольно проста широкий рот гоблина полный острых белых зубов и его длинный выдающийся нос отчаянно мешающий быстро запихать в рот тряпку правда я уже не был тем растерянным попаданцем что пришел в себя будучи извлеченным из резервуара в храме бога из машины крепко схватив безмятежно спящего гоблина за шею я уверенным движением сломал ему нос убирая мешающую мне часть в бок а затем грамотно используя момент когда несчастный раскрыл рот чтобы заорать сунул туда тряпку аккуратно утрамбовав ее поглубже затем моя жертва получила Удар ниже уха, благополучно вырубаясь. А мне пришлось обматывать его голову дополнительными тряпками, дабы не только зафиксировать кляп, но и не оставить за собой капель крови и слегка надорванного носа, когда я буду покидать стойбище с добычей. Нос после этого я с легким противным хрустом вернул на место. Тихо уйти с грузом из стойбища было делом техники, несмотря на то, что конкретно этот гоблинский клан был куда больше, чем тот, в котором я как-то разжил некоторое время. Местные ничего не опасались, ночных патрулей почти не было. Ты зачем нос сломал? шокированно прошипел Крюгер, рассматривая в свете костра притащенного мной гоблина. Вид тот имел не слишком презентабельный, несмотря на то, что кровь была мной заботливо вытертая. Носище стремительно опухал, наливаясь нездоровой темнотой. Осознание вовсе не спешило вернуться в внезапно ударенное по голове тело. Кляп не влезал, пожалуй плечами, выливая на жертву своей ночной агрессии полный котелок холодной речной воды. Кстати, вытащи у него изо рта тряпку, а то, кажется, он ее жрет непроизвольно. Стелла, закрыв обеими руками рот, отвернулась, когда тихо терящийся революционер начал извлекать действительно частично проглоченную гоблином тряпку. Тот, явно мстя за все хорошее, тут же резко изогнулся, поворачиваясь на бок и блюя человеку на колени, причем не приходя в сознание. Ма... «Хастер, твою мать, что ты наделал?» Матерящийся Михаил вскочил на ноги, тут же ринулся туда, откуда ей принес котелок с водой. Стелла, посмотрев на блюющего на боку Гоблина нечитаемым взглядом, неспешно отвернулась, оперлась рукой на дерево и запустила параллельный процесс. Оставалось лишь приложить руку к лицу, ожидая развития событий. Рядом сидел Волди с высунутым языком. Бедолага просто былизывался, когда все началось, а теперь завис на середине цикла. И... да... Теперь у меня еще одно новое имя: Кастер Дрейк. Если тебя в лесу находит пусть не глупый, но оборванец края света, который через 5 минут диалога уверенно называет твое настоящее имя, выводы очевидны. Нужен псевдоним. Не только он. Нужен плащ с подкладками на плечи, обувь на высоком каблуке, полумаска на лицо. Каблуки. Черт побери! Никогда не думал, что буду учиться ходить на высоких каблуках, но, увы, это теперь необходимо. Так же, как и самое паршивое: сунуть старх в долгий ящик в смысле, на дно вещь мешка, забыв про свое любимое оружие на долгое время. Крюгер несколько. Раз подчеркнул, что мое существование Уже усложнило жизнь многим гномам Даже в Исхате. Про должников и говорить Не приходилось. Так что пока не замаскируюсь Буду неслышной тенью нашего революционера Мак. Кастер Поправилась полугоблинша, когда мы отошли с ней подальше, дабы не мешать общению человека с беспредельно злым гоблином, которому свернули нос на бок. Ты уверен, что правильно поступаешь? Я не верю этому Крюгеру. Значит, растешь над собой, криво ухмыльнулся я. Верить никому не стоит, особенно в твоем месте. А какое мое место? Нахмурилась зеленокожая девушка, складывая руки под грудью. Уязвимая! не применул я назидательно, потыкать пальцем в ей левую грудь. Ты молодая, привлекательная женщина с плачевными навыками самообороны. И при этом полугоблин. Сама догадаешься, про то где таких ждут. А кроме борделя тебя не ждут нигде. Твой максимум в наших текущих реалиях устроиться возить по небу какого-нибудь толстосума. Будешь пилотировать и заботиться о его стручке во время долгих печальных перелетов. Как тебе перспектива? Скорее сдохну! Поникла девушка, бросая на меня просительный взгляд. Значит, что, продолжил я, продолжая тыкать пальцем уже в другую грудь, причем не особо заботясь о том, чтобы не сделать больно. Это значит, что тебе, как пилоту, нужен покровитель. Такой, кому твоя задница и сиськи куда менее важны, чем преданность и умение держать язык с зубами. Крюгер подходит идеально. А ты не подходишь? Через несколько секунд молчания робко спросила полугоблинша: Вспомни таверну, где мы увидели Крюгера, тут же посоветовал ей я. У меня всю жизнь так. Кровь, смерть, риск. Если думаешь, что я откажусь от своих планов, чтобы весело. Летать с тобой в небесах и наживать добро То лучше выбей из головы эту дурь Пока еще не лежишь с пулей в животе в какой-нибудь канаве Потому что если ты получишь эту пулю То максимум, что я для тебя сделаю, так это добью Если будет свободное время Наивная девочка, с которой меня свела судьба Была не глупой, но крайне наивной Ее папаша, тот еще ублюдок Не пытался вырастить из своего ребенка полноценного члена общества Он воспитал для себя идеального пилота Который возил его зеленую жопу По всем мрачным делишкам, которыми заправлял этот гоблин Получилась эдакая добровольная узница Своей же летающей клетки. В итоге клетка, набитая авиационным топливом, разнесла к чертовой бабушке Немрадель, корабль гребанной смешливой Пикси Адамс, а мне досталась зеленокожая спутница-любовница, убить которую не поднималась рука. Оставлять же девчонку на произвол судьбы было бы еще более жестоким решением, чем всадить в нее старых. Кроме того, решил я приободрить девчонку. Мы обсуждали гипотетически идеальный путь развития событий. А подобное, насколько мне известно, никогда не происходит. Так что, скорее всего, мы доживем до счастливого момента, когда Крюгер раздобудет дирижабль, а затем, когда у него запахнет жареным, свалим на нем. Меня нервирует, что мы так близко находимся к Рикстану. А чем он опасен? Поинтересовалась тут же приободрившаяся девчонка, начавшая гладить вспрыгнувшего ей на руки кота. Они с Волди неплохо ладили. Он даже доверял вычесывать красноволосый его шерсть. Представь себе целую нацию. Каждый представитель Который скорее отправит тебя скайлом в шахты добывать полезные ископаемые, чем начнет интересоваться, что у тебя в трусах. Грубовато, но справедливо описал я: Крикстанцы действительно были то еще нацией. Гномы и так тяготеют к дисциплине и строгой иерархии, что в случае Кригстана вылилось в натуральный прообраз Рейха жесткую нацию с огромным военным потенциалом, вечно с кем-то конфликтующую. Успешно, причем следует заметить: Крикстан медленно пожирал страны на своем континенте, предпочитая давить соседей на уступки и поглощать только при наличии солидного казуса Белли. В отличие от конфедерации Бар с которой я недавно столкнулся. Они и Крюгер тоже обмолвился, увидев мой интерес. Орочья цивилизация погрязла в бунтах из-за дефицита наркотика, называемого симценс. Без этого порошка, получаемого из грибов, выращивавшихся ранее на подземных плантациях, среднему барджайскому орку было почти невозможно смириться с трудовыми нормами, предъявляемыми властями, а тем самым властям, благодаря культуре этой ушибленной страны, было почти невозможно смириться с бунтующими подданными. Крикстан в этом плане был проще и гибче, оттого и опаснее. Баск с приходящим в себя гоблином торговались жестко и долго. Зеленокожий, занимавший далеко не последнее место в иерархии местного племени, за свой нос и прочие обиды трепал нашему партнеру нервы, как собака-крысу, неутомимо и беспощадно. Но диалог шел, и разноглазый человек, насколько я мог судить по тону голоса, постепенно брал верх над раздраженным гостем. Мы со Стеллой уж было решили подслушать, о чем там треплются эти двое. Как неожиданная вспышка страха в кустах заставила меня прореагировать броском небольшого ножа, которым я в данный момент вытачивал палку под вертел. Лезвие пробило легкое почти взрослого зверя, напоминающего безрогового оленя, от чего тот и свалился там же, где и вскочил, хрипя и взрывая копытами дерн. Быстро добив нежданную добычу, я срезал суп подлиннее, вручив его и нож Стелле, а сам, достав из спинных ножен старк, принялся разделывать добычу, пока полугоблинша с ворчанием строгала новый вертел. Чуть позже злобно пробурчал Включал Крюгер, пиваясь зубами в горячее мясо приготовленной добычи. Гоблин к тому времени уже ухромал к себе в стойбище, унося с собой один из пистолетов нашего спутника в качестве компенсации. Как я понял, очень и очень частичной компенсации, ибо нос я на бок свернул кому-то довольно влиятельному и злопамятному. «Если бы я был с ним нежен, он мог бы очнуться и начать орать», философски сказал я, ковыряя веточкой в зубах. «Если бы он начал орать, на меня бы напали. Гоблины неплохо видят в темноте, могли бы и опознать. А так, чуть-чуть неприятностей и заблеванные сапоги. Насрать уже, обозначил свою позицию человек, сплёвывая что-то плохо поддавшееся жеванию. Зато теперь я знаю, куда нам идти и что делать. И куда? любопытству я, пытаясь поджарить на ноже, броском которого и убил животное кусок печени. На самом деле просто делая вид. Так сожрать кусок планировал сырым для придания себе бодрости. Кот, сидящий у моей ноги, маскировкой не заморачивался и трепал свою долю в сыром виде. Пока никуда, отреагировал Крюгер. Сидим, жрем, спим. Ждем, пока местные гоблинши не пошьют тебе маскировку. Я и шага дальше не сделаю, пока у тебя лицо открыто. «А что с ним не так?» — подала голос объевшаяся и оттого осмелевшая Стелла. «Девочка, ты к нему, видать, привыкла?» — криво ухмыльнулся революционер-гопник. «Твой приятель слишком большая красотуля. Бросается в глаза даже после нашего путешествия по лесам. Ну охренеть теперь. Двое суток нам пришлось изображать из себя диких туристов. Невелик труд, а уж возможность отоспаться в власть, так вообще была воспринята каждым из нашей троицы с восторгом. В периоды бодрствования я тратил время на планы о будущем и на анализ собственной характеристики». Характеристика. Имя: Магнус Крикс. Раса: Хазард. Прогресс: Долг погашен. Класс: Шериф. Уровень 15. Квадры. Квадра Титана 23, Квадра Хищника 26, Квадра Патриарха 27, Квадра Вожака 35. Очки развития 0. Таланты: Ясный взор, Чувство агрессии, Плотоядный, Шериф. Особенности: Мастер пересеченной местности, Мастер холодного оружия, Мастер огнестрельного оружия, Мастер скрытного перемещения, Эксперт ликвидатор, Эксперт по проникновению. Способности: Боевой режим Поглощение. Недостатки: Нетерпимость законника. Резерв рабочего тела 83,7. 273 тысячных процента. Итак, мой мутировавший искусственный организм мог уже похвастаться кондициями, о которых человеку не стоит и мечтать. Физические и ментальные показатели квадра превышали значение простого тренированного смертного уже, наверное, вдвое втрое. Отдельной строкой я подметил, глядя на временами ежущуюся у Кастрастеллу, можно было отметить возросшую адаптивность из квадры патриарха. Для меня температура, а сейчас было нечто похожее на середину весны. Если судить по погоде этого почти экваториального климата, теперь постоянно была в комфортных значениях. Sumiruje Я до чертиков быстрый, сильный, ловкий и выносливый, с неплохим соображометром и дополнительными чувствами, позволяющими определять страх и агрессию живых существ. Уже немало. В помещениях закрытого типа становлюсь еще опаснее за счет умения определять двигающихся существ чем-то вроде эхолокации. Умею незаметно подкрадываться, тихо убивать, определяя уязвимые точки организма. Даже набрал незаметно за время нашего бегства по лесу целого мастера перемещения по пересеченной местности. Настоящая машина смерти, но только с точки зрения Михаила Басха, являющегося обычным пусть немного тренированным человеком. Ах да, еще могу быстро регенерировать повреждения и устранять усталость, если перекушу еще живым мясом кого-нибудь. Это не тот мир, где сверхчеловеческие способности могут дать абсолютное преимущество. Огнестрельное оружие, гранаты, бомбы, артиллерия, все, что способно быстро поставить точку на чересчур думающим о себе киде мало. Есть еще должники, развившиеся куда сильнее меня, закрывшего свой долг нетривиальным методом, сожравшим огромную кучу очков развития. Некоторые из них вполне способны оторвать мне голову, до того, как я вообще пойму, что меня атакуют. А еще маги, колдуны, алхимики, развитые и хорники, и как вишенка на этот торте из испражнений, хреновые драконы, которые меня зачем-то ищут. А дракон это не насрал кто-то, а огромная летающая тварь, разумная как 33 профессора и набитая личной магией, как пиньята конфетками. Боевое противостояние с этой монстрилой нереально в принципе. И сомневаюсь, что когда-нибудь, даже если я задеру все свои квадры до небес, оно, это противостояние, станет возможным. Напоследок у меня оставались два нерешенных вопроса. Развитие и резерв рабочего тела. С первым все было понятно. Требовалось просто жить. Я немало прочитал фантастических романов первой жизни, где герои тренировались, напрягались, превозмогали, либо просто шли убивать монстров, для того, чтобы вложить очки, полученные за набранный уровень, в какую-либо характеристику став сильнее. Только вот у меня жизнь, а не игра. Дерьмовая, тяжелая, жестокая. Кровавая жизнь, где нужно постоянно быть готовым выложиться на все 100%. Кроме того, вместо отдельных характеристик у меня квадры, которые поднимают уровень только когда все включенные в них характеристики этот уровень получают. Так что целенаправленному развитию однозначно и нет. Это роскошь, которую я себе не могу позволить. Резерв рабочего тела подарок мутации. Каким-то образом я могу впитывать смертельно опасные для любого другого организма и хор, что благотворно влияет на восстановление моих былых возможностей. Но при этом остается у меня в организме, находясь в некоем переработном виде. Другой вопрос, что если я преодолею планку в 100%, то, скорее всего, и хор начнет во мне накапливаться сверх нормы, что заставит мое тело светиться в глазах любого должника, на которого я наткнусь. Возможно. А это равносильно, если не смерти, то краху каких-либо планов. В лучшем случае, узнавать, как оно будет, я вовсе не спешу. Совсем не зря характеристика показывает, что моя раса Хазард, так называют один из наиболее опасных и хорных существ, уже получивших разум. Так что если меня с переизбытком и в организме увидит слабенький кит, то удерет с воплями ужаса вереща, что нашел хазарда. Если сильный, даже крякнуть не успею. Конечно, это лишь допущение и теории, но мое желание восстановить свое идеальное зрение путем охоты на ихорников равно нулю. И так неплохо, несмотря на невозможность использовать магию по причине микроскопического резерва. Волшебницы у нас работает Стелла» плохой, очень плохой волшебницей. В общем, как и всегда, мое развитие будет идти самостоятельно. Да и не так плохо, в общем-то, не выделяться среди смертных. Аудит материальных ценностей показал удручающие результаты. Не считая моей заскорузлой одежды из местной джинсы и парочки походно-боевых одеяний Стеллы, мы могли похвастаться излишком в виде наряда юной шлюшки, использовавшейся для ловли наживца. Кроме этого малогабаритного обмундирования, полугоблинша имела пистолет с полсотни патронов, веру в светлое будущее и относительно плохой навык стрельбы — У меня было на один ствол больше, в три раза больше патронов, плюс плохонькая винтовка, обнаружившаяся на седле одной из экспроприированных лошадей. Ну и пригоршня местных тугриков, в банкнотах и монетах, на мародеренных мной из трупов чрезмерно наглых полицаев. Я даже пофилософствовал. Вот как так вышло, если я, только приехав в хайкорт и получив должность шерифа, ходил гоголем с пистолетами, сделанными одним из лучших оружейников мира, с бесценным оружием, обладающим дополнительными магическими свойствами. А что сейчас? Брезгливо прячу чуть ли не кустарный ствол назад в чехол. Потому как попасть из него без длительной пристрелки — достижение мифического уровня, даже с моими врожденными помощниками от системы должника, только и делаю, что теряю. Через двое суток, как и обещал гоблин со свернутым носом, пришел его товарищ, передавший Крюгеру объемистый пухлый пакет. В нем находилась мой новый маскировочный наряд, сметанный местными умелицами в рекордно короткие сроки. Шмыгнув носом, я с огромным сожалением расстался со Стархом, положив орочий боевой нож с ножными на дно своего мешка, а затем принялся одеваться. Вся одежда была из толстенной прочной кожи. Темный, грубый, зеленоватым отливом, но довольно мягкой подкладкой. Первым делом я натянул штаны с чересчур длинными штанинами. Несмотря на этот недостаток, данный предмет одежды привел меня в Тихий Восторг, неимоверно прочные, с укрепленными накладками на колени, с сплетенным ременным поясом. Не штаны, а мечта. Следующим были сапоги, надев которые я понял, что штанины как раз. Платформу из склеенных вместе кусков копыт гоблинши завобахали высокую и разлапистую, а голенища доходили мне аж до колен. Сами сапожища были с высокой шнуровкой. Правда, вся эта метра сексуальность скрывалась под штанинами, закрывающими ногу до упора. Обычная белая рубаха, жилетка из той же кожи, снабженная как карманами, так и парой на спинных ременных крепежей для чего-нибудь полезного. Ну и под венец всего длинный тяжелый плащ, дополненный капюшоном, с накладками на плечи, визуально нехило так меня расширяющими. Под конец? Нет. Венцом всего этого кожного одеждостроения стала шляпа, слегка напоминающая формой те, что носили австралийские бушмены в моем мире и намордник, точнее полумаска, с тщательно обметанными суровой нитью дыхательными прорезями. И когда я это все напялил, «Ого!» – довольно заметил Баск, ходя вокруг меня с видом высокого ценителя моды. «Внушает! И на гнома ты теперь совсем не похож!» «А на кого похож?» – злобно прохрипел я, кося враждебным взглядом на организатора этого непотребства. Наряд, безусловно, был внешне крут до слез. Проблема была в том, что я находился внутри этой горы толстой кожи, что запросто могла бы переплюнуть по защитным качествам бронежилет. А еще во всей этой трихомудии было невероятно душно, жарко и противно. Даже мне. «На зловещего убийцу!» Мучительно икнула в конце фразы Стелла, совсем не иллюзорно от меня шарахаясь. Волди согласно мяукнул, но остался сидеть рядом. Видимо, из сочувствия. «Во! То, что нужно!» Еще сильнее разулывался революционер. «Постой так еще немного. У тебя взгляд все злее и злее становится. Я почти готов обосраться от страха». Фу! выразил я свои чувства, сдирая с лица полумаску. Дышать тут же стало легче. Снятая шляпа позволила ветру овеять потные уши, принося дополнительное блаженство. Про остальное тело думать не хотелось. Внутри кожаного гроба была натуральная парилка. «На первое время пойдет!» – деловито добавил Баск, прекращая дурачиться. Его разные глаза сощурились в раздумье. «Давайте выдвигаться!» «Кастер, нужно, чтобы ты не снимал этот наряд!» «Все новое! Нужно разносить!» Сделав шаг, я зверски заматерился Широкие и высокие копытные подошвы были настолько непривычны, что я почувствовал себя начинающим акробатом в цирке Но с другой стороны, по горячим уверениям Стеллы, которой я доверяю куда больше, чем Басху, меня теперь не отличить от человека Невысокого, но плотного и относительно широкоплечего Черт, придется разнашивать эту мобильную баню Более того, придется к ней привыкать, тренироваться, двигаться Ладно, аргументы принял, буду мучиться Со вздохом признал я, вызывая легкую улыбку у полугоблинши, чтобы тут же ее обломать мать. Будем вместе страдать, Стелла». «Это почему?» — тут же возмутилась она, приняв вид встревоженного суслика. «Потому что лошадей у нас две штуки. Будешь меня нюхать всю дорогу». «Кстати, куда направляемся?» «К Рейвенхольм». Продолжающий улыбаться Крюгер, заложив руки за спину, наслаждался зрелищем, как я, пыхтя и ругаясь, пытаюсь, естественно, шагать в этом наряде. Этот городок мне идеально подойдет для нового начала. И что будем делать? Отняв у до сих пор пребывающей в шоке девушки свою старую рубаху, я вытер пропотевшее лицо. Захватим в нем власть, конечно же, сделанным безразличием пожал плечами Михаил Басх. У меня теперь нет времени на медленную и осторожную раскачку. Нужны люди, связи, ресурсы. Больше всего нужны гонцы. Так что будем рисковать и действовать быстро. Поехали! Не будем терять время. Фу. М -м, Кастер, ты уже пахнешь. Кожей и потом. Пусть с тобой Волди едет. А я посижу с мистером Баском. Можно? Можно? Терпи, терпи. Это еще цветочки.